Голова 5. Дарси. Я толкнула локтем мускулистого наследника, который удерживал меня от сестры, оглядывая комнату в поисках кого-нибудь, кто мог бы помочь. «Отпусти меня!» – прорычала я. Зверь продолжал кусать шею Тори, как полный урод, и она отчаянно пыталась оттолкнуть его. Мне удалось вывернуть запястье из схватки Макса и в гневе упереться ладонью ему в грудь. Поток энергии прорвался сквозь барьеры моей кожи, и буря воздуха заставила его пролететь над головами переполненного зала и врезаться в заднюю стену. Мое сердце превратилось в твердый, нетающий кусок льда. Кали подпустил Тори, и все в шоке уставились на то, что произошло. Я посмотрела на свои руки, которые начали дрожать, когда до меня наконец дошла, правда, о нашей нынешней ситуации. Я могла творить магию, настоящую, истинную магию. И только что использовала ее, чтобы швырнуть этого двухсот-фунтового парня через всю комнату. И, без сомнения, здорово его разозлила. Вот дерьмо. «Ты пожалеешь об этом», — холодно сказал Дариус, напрягая мышцы. Длинноволосый Сет с каменной линией подбородка улыбнулся окружающему хаосу. Тори оттолкнула Калиба, схватившись за шею, и, пошатываясь, направилась ко мне. «Что, черт возьми, с тобой не так? Псих!» Она огрызнулась на него, и Калиб начал смеяться. Несколько девушек поблизости захихикали, как будто были в этом замешаны с надеждой, поглядывая на Калиба в поисках хоть капельки признания. «Неужели все Фейри кусали людей? Что это за безумный вид? С тобой все в порядке?» Спросила я Тори, пока она осматривала свои окровавленные пальцы. Она натянута кивнула. Ее гордость явно была уязвлена сильнее, чем она сама. Я посмотрела в сторону учителей в задней части комнаты, выслеживая Ориона и обнаруживая, что он был единственным, кто обращал на нас хоть какое-то внимание. Дикая интрига зажглась в его глазах, и ярость потекла по моим венам, как магма. «Он серьезно? Он должен быть учителем!» Макс снова появился, закатывая рукава и пробираясь сквозь толпу, как бегущий носорог. «Отвали!» — плюнула на него Тори, двигаясь в мою сторону, когда страх сжал мое сердце. «Или что?» — спросил Дариус, в то время как его друг Сет продолжал смеяться, как будто это была самая забавная вещь, которую он когда-либо видел. Группа наших очевидных сторонников приблизилась, возглавляемая темноволосой девушкой, которая была сложена, как воин-викинг. «Или мы будем сражаться за наших королев!» Объявила она, и я обменялась удивленным взглядом с Тори. Макс раскрыл ладонь, как будто собирался произнести какое-то заклинание, и страх пронзил мое сердце. «Первокурсники с несколькими элементами! Пришло время выбирать свои дома!» Произнесла директор Нова, отходя от пары преподавателей, с которыми она была погружена в беседу. «Так глубоко, что видно не заметила, как один из ее учеников укусил Тори». Я так не думала. Но что это за школа, которая позволяет своим ученикам нападать друг на друга без всякого предупреждения? Остальные наследники окружили Макса, отталкивая его назад, и тяжелый вздох облегчения покинул меня. Я была благодарна за повод прекратить нашу перепалку с ними, и хлопнула в ладоши, чтобы поторопить нас. Мы с Тори подошли, чтобы присоединиться к небольшой группе первокурсников, которые столпились перед факультетом. Остальные студенты заняли свои места, но наследники остались стоять, скрестив руки на груди и наблюдая, как мы уходим. «Капитаны домов?» Подозвала их новая, и я повернулась. Мой живот опускался и опускался, пока я не была уверена, что он застрял в моем левом носке. Четыре наследника целестелов были капитанами домов. Конечно, так оно и было. Произнесите название вашего факультета и почему первокурсники должны пообещать присоединиться к вам. А новых наследниц мы оставим напоследок. Взволнованно сказала она. Отлично, сказала Тори себе под нос. Какого мудака мы выбираем? Ха, я хмуро посмотрела на наши ужасные варианты, и они уставились на меня взглядами, которые говорили, что собираются нас съесть. Один из них уже сталкивался с Тори, так что он определенно был исключен. Макс шагнул вперед первым, с ухмылкой провёл рукой по своему магавку, и его бицепс затвердел. Он был воплощением чистой мужественности, и в этих глазах не было ничего, кроме морской бури. Он посмотрел на Нову, но я почему-то почувствовала, что его слова предназначались нам. «Вода, дом Аква. Мой дом для тех, у кого есть все необходимое, чтобы встретить смертоносное море жизни в Академии, не дрогнув». «Спасибо за столь поэтическое описание», — сказала Нова, прочистив горло, указывая на кусачего блондина Калиба. «Моё сердце забилось сильнее при виде его ангельского лица, под которым скрывался демон». «Земля?» «Дом Тера. И ужас. Это именно то, что вы испытаете, если не будете вписываться». Он твёрдо посмотрел на Тори, и мой живот сжался в тугой комок. «Не он», — прошипела Тори, ее глаза источали яд в его направлении. «Согласна», — кивнула я. Длинноволосый парень выступил вперёд следующим, и мой взгляд скользнул по его мускулистой фигуре. Всё в нем было соблазнительным и явно хищным. «Воздух? Дом Эйр? Жизнь с нами — это легкий ветерок». Его глаза скользнули в нашу сторону, и он улыбнулся. Выглядело довольно искренне, и мои плечи немного расслабились. Ага, как будто так оно и было. Тем более, что последний Дариус был сложен как крепость с глазами острыми как ножи. «Огонь. Дом Игнис. Мы не для слабонервных. И честно говоря...» «Я не вижу никого в этом составе, кто был бы достаточно хорош, чтобы присоединиться к нам». Он пристально посмотрел на нас, как будто приглашая нас присоединиться к его дому. И я почти видела, как он придумывает способы сделать нашу жизнь невыносимой, если бы мы это сделали. Нова двигалась вдоль линии из двенадцати учеников рядом с нами, и один за другим они выбирали из двух элементов, которыми были одарены – и присоединялись к своим капитанам домов. Симпатичная девушка, которая смотрела на нас во время пробуждения, выбрала Сета, подбежала вперед и обняла его. «Малыш!» — воскликнула она, перебрасывая прямую золотистую прядь через плечо. Сет прижал ее к своему атлетическому телу, и я на полсекунды задумалась, на что могут быть похожи объятия этих рук. «Так рад, что ты дышишь свежим воздухом, Кайли!» Сказал он, но его глаза не говорили того же самого: Какая у тебя вторая стихия? Она шлепнула его по груди: Ты знаешь, что земля с Эти? Я же козерог. Она наклонилась для поцелуя, и он провел языком по ее горлу в откровенной демонстрации, которая длилась почти целую минуту. Миленько! Очередь наконец сократилась, пока не остались только мы стори. Воздух! Я подтвердила это тихим голосом. Она кивнула, открыв рот, чтобы объявить об этом, когда заговорила Нова. «Боюсь, вам придется выбирать разные дома девушки. Каждый дом очень конкурентоспособен, и мы призываем всех принять участие в здоровом соперничестве. Поскольку у вас так много силы, было бы несправедливо, чтобы один дом имел такое преимущество». Ужас расцвел в моей груди. Расстаться с Тори, с моим близнецом. Я имею в виду, мы были независимы, но в то же время постоянно присутствовали в жизни друг друга. Она была, как моя левая рука. Большую часть времени я могла бы обходиться без неё. Но если бы ее отрезали, я не была бы цельной. Тори посмотрела на меня, мрачно нахмурившись. «Ну, просто замечательно! Мы будем жить отдельно?» уточнила я у новы. «О, ты собираешься плакать». Макс окликнул меня, и мне захотелось оторвать ему за это лицо, когда хихиканье заполнило комнату. Я с трудом сглотнула, качая головой, пытаясь внутренне справиться с нахлынувшими эмоциями. «Я выбираю огонь!» Громко объявила Торе, на мгновение проведя пальцами по моей спине. Она наклонилась, чтобы что-то сказать мне на ухо, и я почувствовала, как между нами пронеслось прощание. «Подыши воздухом, но не спускай с рук никакого дерьма!» Она ушла, встав рядом с Дариусом, бросившим на неё расчётливый взгляд, который сказал мне, что у нее будут с ним проблемы. Моё нутро дрогнуло, когда она присоединилась к самому дьявольски выглядящему наследнику из всех. Она никогда в жизни не выбирала легкий путь. Но я жалела, что она не сделала этого хотя бы раз. «Воздух!» — сказала я, пытаясь сохранить бодрость духа, осторожно подходя к Сету. Он двинулся мне навстречу и внезапно заключил меня в свои объятия Те самые руки, о которых я только что мечтала. Чёрт, это было все равно, что съесть слишком горячее печенье, только что вынутое из духовки. Оно обжигало, но на вкус было божественным. «Добро пожаловать в стаю, детка!» От него пахло мускусом и чем-то почти животным. Я попыталась отстраниться, пока он еще несколько секунд держал меня в том, что быстро становилось неуместно тесным объятием. Когда он отпустил меня, его девушка подошла ближе, с яркой улыбкой на лице. «Эй, девочка! Просто чтобы ты знала, мой малыш главный! Пока ты это понимаешь, все будет в полном порядке!» Я, пожала плечами, не против отобрать власть у ее малыша. Она взяла меня под руку, когда Нова отпустила нас всех и остальные первокурсники воздушной стихии присоединились к нам. Это должно было быть лучше, чем оказаться в доме Калиба. «Давайте покажем новичкам, как работает Домейр, сказал Сет, подмигнув мне, когда выходил из сферы. «Еще больше студентов старшего возраста встали, присоединяясь к нашим рядам, когда мы вышли из здания. Когда я взглянула на новобранцев Макса в акве, то почувствовала огромное облегчение от того, что меня не было в его доме. Он заставил их стоять на головах и был в процессе обливания их водой. Я недоверчиво покачала головой, когда учителя продолжали болтать, как будто это было вполне приемлемо, даже когда один из них начал задыхаться. Я заметила Тори в напряженном разговоре с Дариусом, но знала, что она сможет постоять за себя. Моя сестра была крепкой, как гвоздь. Но я буду скучать по ней. Мы направились на восток от сферы, и Кайли отделилась от меня, направляясь к девушке с большими глазами и волосами цвета вороного крыла. Мы прошли мимо больших каменных зданий, которые, казалось, окружали сферу, и огромные сооружения в форме полумесяца, напоминающего луну. У Сета была быстрая походка, когда мы шли по извилистой тропинке к густой группе деревьев вдалеке. Мое сердце заколотилось, и я огляделась в поисках дружелюбного лица, пока группа подталкивала меня вперед. Но никто не встретился со мной взглядом. Мы направились в густой лес, и янтарный свет фонарей освещал тропинку, деревья стояли близко друг к другу по обе стороны дорожки, выгибались дугой над головой. Холодок пробежал по моей коже, сопровождаемый приливом адреналина. Я почти ожидала, что завтра проснусь и обнаружу, что все это было сном. Несмотря на страх, который вселили в меня наследники, это место звало меня. Это было прекрасно. И глубокая вибрация в моей душе сказала, что я принадлежу этому месту. Как будто сами звезды ждали, когда я сюда прибуду. Мы вышли из-за деревьев и оказались на раскинувшейся вершине утеса, откуда снизу доносился плеск волн. Огромная башня возвышалась высоко над нами. Тёмно-серые кирпичи казались древними и выветренными. В стены были встроены вертикальные окна, а на самом верху находилась огромная вращающаяся деревянная турбина которая двигалась на ветру, хотя я его не чувствовала. Сет повернулся к нам лицом, стоя перед арочным дверным проёмом из черного железа. Над ним, высеченный в камне, был большой символ треугольника с горизонтальной линией, пересекающей его верхнюю половину. Сет поднял ладонь, и символ засветился ярким белым светом. От этого зрелища мое сердце взволнованно забилось. Железная дверь тяжело лязгнула, судя по звуку, она отпиралась. Первокурсники! Выстроите свои задницы передо мной, потому что повторять я не стану. Объявил Сет. Я и еще около 50 новичков направились к началу группы. Я подошла к Кайле, встав между ней и парнем в шапочке Бини со взволнованным выражением лица. Сет поглощал все мое внимание. Его пристальный взгляд скользил по всем нам, когда несколько старших учеников сгруппировались вокруг него. Многие терли с ним плечами или гладили его по спине и рукам. Это было крайне странно, но он позволил им так делать, как будто это было обычным явлением. «Вы не попадете в Эйр, если не используете свою силу на этом символе». Он указал на треугольник над дверью. «Поскольку это ваш первый день, я уже открыл его. Но с завтрашнего дня, если вы не сможете наколдовать воздух, не получите кровать в моем доме». Я потерла пальцы друг от друга, надеясь, что смогу снова использовать свою силу. Но не была до конца уверена, как раньше. Сила свернулась кольцом внутри меня в предвкушении. Но я не могла взять ее в руки. Парень рядом со мной энергично покачался на каблуках. Он посмотрел в мою сторону и одарил одно из самых дружелюбных улыбок, которые я когда-либо получала. Мои плечи расслабились, когда я улыбнулась в ответ, радуясь перспективе появления друга в новом доме. «Теперь?» Сет улыбнулся, и на мгновение стал похож на голодного волка, который не ел несколько дней. «Давайте продолжим». Его глаза метнулись ко мне, и он согнул палец, чтобы подозвать меня. У меня пересохло во рту, и потребовалась секунда, чтобы заставить ноги двигаться, когда я шагнула вперёд. Он повернул меня лицом к группе первокурсников, обняв за плечи. Его пальцы погладили мою обнаженную кожу, и я застыла в удивлении от его тактильного поведения. Попыталась увернуться, но он схватил меня сзади за майку и снова притянул к своему бедру, внезапно запустив руку в мои волосы. «Он ласкает меня?» «Посвящение!» — крикнул Сет, и толпа студентов постарше позади первокурсников набросилась на них, надевая им на голову черные полотняные мешки. Сет не сводил с меня глаз, и мое сердце бешено колотилось о грудную клетку. Когда он прижался носом к моим волосам и глубоко вдохнул, Дрожь пробежала по мне, и я попыталась оттолкнуть его, но он был пугающе силён. Горячая влажная подушечка его языка внезапно скользнула по моей правой щеке, и меня охватило отвращение. «Эй!» Я подняла руку, чтобы дать ему пощёчину, но он легко поймал ее. Его глаза блестели, как будто бы мы играли в какую-то игру. Он от души рассмеялся. «Остынь, детка! Я так здороваюсь!» Моё сердце немного замедлилось, когда я посмотрела на него. Он склонил голову на бок и одарил меня невинным выражением лица, заставив остатки моего гнева растаять. Может быть, в солярии это было нормально? И я не хотела, чтобы меня обвинили в незнании культуры. «Хорошо», — сказала я с беспокойством. «Я просто пытаюсь еще во всем этом разобраться?» Он рассмеялся, как будто я сказала что-то смешное. Затем повернулся обратно к толпе. Его рука все еще крепко обнимала меня. Живот затрепетал от нервов, когда я оглядела группу первокурсников в капюшонах, но заметила, что Кайли стояла сбоку от них, положив руку на бедро. Очевидно, подружка капитана дома получила бесплатный пропуск. «Какой у тебя орден, детка?» Сет уткнулся носом мне в ухо, и мое тело напряглось от интимности его жестов. «Извини, что?» «Ну, знаешь, сирена, вампир, оборотень», — спросил он с ноткой любопытства. Кто-то позади меня начал трогать мои волосы, и я была почти уверена, что их заплетали в косу. «Что за дерьмо происходит прямо сейчас?» «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сказала я, пытаясь собраться с мыслями, когда Сет приблизил свое лицо к моей шее и снова глубоко вдохнул. Он усмехнулся, отстраняясь. «Ты действительно из мира смертных. Не волнуйся, детка, эти способности скоро проявятся». Он кивнул кому-то позади меня, и мне на голову надели полотняный мешок, в одно мгновение ослепив. Я прижалась к Сету, когда мое дыхание быстро нагрело воздух окружающее лицо. Сет отпустил меня, и я попыталась собраться с духом, так как внезапно осталась одна. Мой пульс участился, пока я ждала, что что-то произойдет. «Если вы не пройдете мое посвящение, то не останетесь в Эйре. Поняли?» Рявкнул Сет, и его голос был таким сильным, что я не смогла сдержать вздрагивание. Среди первокурсников послышался одобрительный ропот. «Нужно отвечать. Да, Альфа. Давайте попробуем еще раз», — скомандовал Сет. «Вы поняли? да! Да, Альфа!», альфа — закричали первокурсники, но я не могла заставить себя это сделать. «Это было просто слишком унизительно». Внезапно меня прижало к твердому телу, и я была уверена, что это Сет. «Ответь мне, новенькая!» «Чёрт возьми!» «Да, Альфа!» — выдавила я сквозь зубы. Он отпустил меня, и я, спотыкаясь, шагнула вперед, когда он отступил. Вперед! проревел Сет, как сержант-инструктор, и руки схватили меня за запястья, таща за собой в быстром темпе. Холодный ветерок пронесся надо мной, и топот сотен шагов наполнил мои уши. Воздух стал заметно теплее, и я догадалась, что нахожусь внутри башни, когда меня повели по жесткому каменному полу. Носок моих кроссовок задел ступеньку, и я пошатнулась, но руки, хватавшие меня, удержали на ногах. Мы начали подниматься по винтовой лестнице, круг за кругом, круг за кругом. Голова кружилась, было жарко, и страх изо всех сил старался вывести меня из себя. Но это была лишь игра. Даже колледжи смертных занимались подобным дерьмом. Мне просто нужно было пережить сегодняшний вечер, пройти их дурацкое посвящение. Тогда, надеюсь, я получу теплую постель и минутку побуду одна, чтобы обдумать весь этот день. Должно быть, было уже далеко за полночь, и усталость начала проникать в кости. Кто-то ткнул меня в спину, и я заворчала, когда меня поднимали все выше и выше. Наконец мы ступили на ровную землю. Мышцы ног горели, и я тяжело дышала. Тот, кто держал меня, казалось, совсем не запыхался. Хотя на самом деле я могла слышать многих людей вокруг себя, которые, казалось, были такими же измученными, как и я. Я настолько непригодна, не так ли? «Вперёд!» — скомандовал Сет, и меня повели по твердому полу, поворачивая влево и вправо. Холодный ветер ударил в меня, и дрожь пробежала по телу, когда я поняла, что должно быть снова оказалось снаружи. «Теперь вы на вершине башни Эйр!» Объявил Сет, и шепот страха вырвался у других первокурсников. Моё сердце удвоило свой ритм, когда ледяной ветер усилился, прижимаясь к моей спине. «Выстроите их на краю!» Прорычал Сет. «На краю?» Моё сердце бешено колотилось, когда двое державших меня за руки потащили вперед. Я упиралась пятками, когда некоторые из первокурсников крикнули «Подождите!» «И я не готов!» Меня толкнули вперед, затем отпустили, и я почувствовала, что балансирую на краю пропасти, а пальцы ног свисают с края. Я в страхе отшатнулась назад, но сильные руки снова поставили меня на место. Вырождены в воздухе, новички!» — крикнул нам сзади Сет. «Ветер — ваш союзник. Если вы не можете использовать его, то не заслуживаете того, чтобы жить здесь. Или вообще, если уж на то пошло». Ужас сжал мое сердце, и я покачала головой, когда поняла, что сейчас произойдет. Ветер снова ударил мне в спину, и у меня вырвался шепот страха. Кто-то хихикнул, и я была почти уверена, что это была Кайли. Я стиснула зубы, ненавидя чувствовать себя такой уязвимой перед всеми. Но, по крайней мере, другие первокурсники были рядом. Я попыталась дотянуться до ближайшего, но моя рука просто дернулась и я быстро убрала ее обратно в сторону. Вокруг меня послышалось движение, шарканье ног и странное хихиканье. Как это могло быть забавным? Я не знала, как использовать свои силы. Прошли ли остальные первокурсники какую-нибудь подготовку? Может быть, я была единственной, кто без подготовки? И Если это было правдой... Я должна была дать им об этом знать. «Подождите!» — выдавила я. «Я не знаю, что делать!» «Ты разберёшься с этим, девочка!» Ободряюще крикнула Кайли. Я задрожала, представив огромную пропасть, простирающуюся далеко подо мной. «На счёт три вы прыгнете, и если не остановите себя от удара о землю, то разобьетесь. Ну а если не прыгнете, то вас столкнут!» Объяснил Сет бодрым тоном. «Какого хрена?» Огрызнулась я, внезапно теряя самообладание. «Один!» Сказал Сет, игнорируя меня. Я покачала головой, паника разрывала мое сердце на части от непонимания, что делать. Как я могла поймать себя силой, о которой узнала всего несколько часов назад? Я потерла пальцы друг от друга, пытаясь снова привлечь к ним это ощущение ряби, но оно не слушалось. «Два!» Тихий решительный голос в моей голове сказал мне, что я должна это сделать. Я не могла быть слабым звеном в этой сумасшедшей группе студентов. В школе всегда была иерархия. И если бы я потерпела неудачу на первом препятствии, то никогда бы не заслужила здесь своего места». «Три!» Я вздохнула, закрыла глаза и вложила в себя всю свою веру, которая у меня была, и прыгнула. Мои ноги коснулись пола, кто-то сорвал с меня мешок и хриплый смех заполнил уши. Мне потребовалось мучительно долгая секунда, чтобы понять, что я только что спрыгнула со ступеньки в центре переполненной комнаты. Все остальные первокурсники отошли в сторону, чтобы посмотреть, как я это делаю. Одна. Жара опалил мои щеки, шею. Да всё. Мне хотелось исчезнуть. Спрятаться подальше от их насмешливых глаз и никогда больше не выходить. Холодный ветер, который я чувствовала, исходил от протянутых рук нескольких старшекурсников. И теперь, когда их жестокая шутка была закончена, ветер стих, и они согнулись в истерике. Первокурсники смеялись так же громко. Их льняные мешки теперь были зажаты в кулаках. Сэт появился в поле зрения, ухмыляясь по волчьи. «Это не смешно!» — выдохнула я, пытаясь выдавить улыбку. Он схватил меня за запястье, потащил вперед. Его руки снова были повсюду. Испепеляющий взгляд в его глазах заставил мою улыбку исчезнуть, как падающий кирпич. «Что действительно не смешно? Так это то, что ты и твоя сестра появляетесь здесь, чтобы украсть наш трон?» Мы надрывали свои задницы, чтобы заслужить это право. Наши четыре семьи правили почти двадцать лет с момента падения короля Веги, и Солярия от этого стала намного лучше. Наши родители делят власть между собой, и как сыновья Совета Целестилов мы скоро снимем с них эту ответственность. Поэтому мы не намерены просто сидеть, сложа руки, и позволять вам отнимать у нас трон и возвращать Солярию в то дерьмо, в котором она была, когда правил ваш отец. Прорычал он. Его глаза были полны жестокости. Дружелюбия не осталось. Его прикосновения теперь не были любопытными. Они были собственническими и унизительными. Его слова отправили мой разум в отчаянную спираль, когда я попыталась их понять. «Мне не нужен твой трон!» Я попыталась вырвать свое запястье из его хватки, но он не отпускал. Он повернул меня к комнате... «Кто сказал, что на этот раз мы действительно не сбросим ее с башни?» «Что?» Я ахнула, когда весь дом Эйр взревел от призыва. «Отстань от меня!» Я толкнула Сета плечом, но он едва заметил, таща меня через комнату из серого камня, заполненную шерстяными коврами и кремовыми креслами. Сет повел меня к огромным стеклянным дверям, которые вели на балкон, и страх распространился по мне, как лесной пожар. Старшие ученики столпились позади нас, когда Сет подтолкнул меня к краю, где каменная стена отделяла нас от моря небытия. «Ты с ума сошел! отчаянно закричала я, пытаясь убрать его руки от себя. Группа, которая до этого окружала его со всех сторон, подняла голову к небу и начала выть. Пронзительный звук заставил мое сердце учащённо биться. Я вцепилась в руки Сэта, когда он поднял меня, поставив на стену. Я стояла там, отказываясь смотреть через выступ, оглядываясь на комнату через стеклянные окна, где все в Эйре боролись за то, чтобы выглянуть наружу. Сет пристально посмотрел на меня. «Король этой группы безумцев!» Я не хотела умолять, но смерть казалась в одном шаге от меня. и Я не знала, как далеко он может зайти. «Пожалуйста, просто отпусти меня!» прошептала я только ему. Мой голос выдал мой страх, когда тот дрогнул в последнем слове. Сет с ухмылкой наклонил голову, и я заметила Кайли, проталкивающуюся сквозь толпу, чтобы добраться до него. Я посмотрела на нее, задаваясь вопросом, может ли она сказать ему «отпустить». Но вместо этого она переплела свои пальцы с его и посмотрела на меня со злобной усмешкой. «Прыгай», — сказала она, и ее глаза сверкали. Моё горло сжалось, когда я искала хоть одно дружелюбное лицо среди толпы. Но не смогла найти ни одного. Я была одинока. И я была единственным человеком, на которого могла положиться. Они выставили меня дурой. Я сжала кулаки. «Отпусти меня!» Сет отпустил Кайли, подошел прямо к стене и схватил меня за лодыжки. Страх пронзил меня, как молния. Моя жизнь была в его руках. Он мог вырвать меня с корнем в любую секунду. «Хорошо», — сказал Сет после долгой паузы. «Но ты сможешь спуститься только тогда, когда отрежешь все свои волосы». По сигналу Кайли достала из кармана острые ножницы. Ее взгляд был ядовитым, когда она передала их Сету. «Что?» — я ахнула. «Либо так, либо прыгай». Сет пожал плечами, и смех раздался со всех сторон. Мне хотелось вернуться к калачикам, лишь бы они не видели, как я ломаюсь. Сэд протянул ножницы, его лицо было мрачным. Я стиснула челюсти разгиренное тем, что меня вот так загнали в угол. Было ясно, что таков был его план с самого начала. Он хотел, чтобы я была полностью высмеяна. Хотел, чтобы весь дом смеялся надо мной. Унизить меня до невозможности. Пытался забрать не только волосы, но и мое достоинство. Ветер дул мне в спину, и струйка энергии коснулась кончиков моих пальцев. Воздух двигался между моими руками, танцуя, паря, полностью подчиняясь моему приказу. Моё горло сжалось, и я бросила взгляд через плечо. Сердце кричало не делать этого. Но это был единственный способ не быть уничтоженной этой капеллой в мой первый день в Академии Зодиак. Его брови сошлись вместе, когда он понял, что я собиралась сделать. Я втянула воздух и почувствовала, как он движется по моему телу с обещанием. И я просто должна была слепо верить в это чувство. Оно было единственным, за что мне нужно было держаться, когда я бросилась через край. Крики и вздохи преследовали меня, когда я летела по воздуху. Сердце пыталось вырваться из груди. Я упала и потеряла всё из виду. Паника охватила меня и каждую клеточку моего тела. В отчаянии я развела руками, зная, что секунды идут, что была всего в нескольких футах от того, чтобы врезаться в твердую землю. Колодец внутри меня разлился, и я почувствовала сдвиг. Прилив энергии, подобный урагану, обрушился на мое тело. В тот момент, когда коснулся моих пальцев, сила вырвалась из моей кожи гигантским порывом. В последнюю секунду я взмолилась, чтобы оно остановило мое падение, и резко замерла. Я находилась в подвешенном состоянии, несчастная, но совершенно живая, глядя вниз на землю в нескольких футах подо мной. Я была так близка к провалу, так близка к смерти. И когда сверху послышались радостные возгласы, мои губы расплылись в улыбке. Воздушная подушка рухнула, и я бесформенной кучей упала на землю. Адреналин подскочил, Всё моё тело дрожало, но я была жива. И на данный момент я чертовски хорошо заслужила свое место в Эйр. И казалось, будто остальная часть дома тоже это знала.